Вывеска оказалась скорее оранжевого цвета, нежели красного, но пройти, точнее проехать мимо нее, действительно было невозможно. Я припарковала свою «девятку» около черного БМВ, стоявшего напротив входа, вышла из машины и решительно открыла тяжелую металлическую дверь. Практически сразу я оказалась перед лицом молоденькой улыбчивой секретарши. «Здравствуйте», – сказала она. Вы уже записаны на прием к нашим юристам? Или только хотите записаться? Я хочу поговорить лично с Владиславом Витальевичем. причем немедленно. У него сейчас посетитель. Если у вас есть время, то подождите. Только не думаю, что он скоро освободится. Может быть, вы обратитесь к услугам других специалистов? Нет, у меня дело лично к Гуревичу. Я подожду. Можете раздеться и повесить шубу в шкаф. Хотите кофе? Хочу, ответила я, и сразу заметила, что улыбка стерлась с лица секретарши. Вероятно, она надеялась, что я откажусь. Нет, дорогая, не надо бросать слова на ветер. Да, я очень хочу кофе и не вижу никаких причин, чтобы от него отказываться. Секретарша поджала губки, встала и сделала несколько несуетливых шагов к окну, около которого стоял небольшой круглый столик. Затем, не спеша, Налила в электрическую кофеварку воды из кувшина и взяла в руки пакет молотого кофе-арабика. Я с облегчением вздохнула. все таки нерастворимая бурда. Через несколько минут ароматный тонизирующий напиток был готов. Едва я сделала несколько маленьких глотков, как из кабинета Гуревича быстрым шагом вышел посетитель, лысый толстый дядька в длинном кожаном пальто. «Как о вас доложить?» спросила секретарша. Частный детектив Татьяна Иванова. Ответила я и поставила чашку на стол. Хорошо. Улыбнулась девушка и сняла трубку. Владислав Витальевич, к вам частный детектив. Да, поняла. Проходите. Господин Гуревич ничуть не удивился моему визиту. Присаживайтесь, пожалуйста, чем обязан. «Как вы уже слышали, я частный детектив. В данный момент я расследую одно преступление, и в связи с этим мне надо задать вам несколько вопросов». Сказала я, присаживаясь напротив Гуревича. «Милая девушка». «Меня зовут Татьяна Александровна», – напомнила я, давая понять, что предстоящий разговор будет носить сугубо деловой характер. «Хорошо, Татьяна Александровна». «Я буду называть вас по имени и отчеству, только суть дела от этого не меняется. Вас, вероятно, интересует кто-нибудь из моих клиентов, но вынужден вас огорчить. Все, кто ко мне обращается, имеют право на конфиденциальность», авторитетно заявил Владислав Витальевич. «Боюсь, я ничем вам помочь не смогу». «Могли бы и не говорить о конфиденциальности, наши профессии немного похожи». Я, как и вы, действую во имя законности и храню тайны моих клиентов. Мои вопросы будут касаться лично вас. Меня? Помилуйте. Что я такого натворил?» Удивился Гуревич, но пока не слишком насторожился. «Владислав Витальевич, пока я вас ни в чем не обвиняю», мило улыбаясь, сказала я, «а прошу оказать содействие моему расследованию, чистосердечно ответив на мои вопросы». «Хорошо, слушаю вас», – ответил юрист и отвел в сторону глаза, выдающие настороженность. Я достала из сумки портрет Галины и положила его перед юристом. «Мне хотелось бы поговорить с вами об этой девушке». Рот Гуревича перекосился от неудовольствия. То, что его личная жизнь стала достоянием гласности, явно не радовало престарелого Лавеласа. «Что именно вас интересует?» – процедил он сквозь зубы, потом вынул из кармана носовой платок и вытер под солба. «Ее фамилия, имя, отчество, место жительства и работа». «Я могу узнать, чем вызван ваш интерес к ней?» Гуревич взял дрожащей рукой листок бумаги. «Она подозревается в очень серьезном преступлении». Сказала я, намереваясь произвести на собеседника еще более сильное впечатление. «Боюсь, что я ничем не смогу вам помочь», растерянно пробурчал тот, не поднимая на меня глаз и продолжая сверлить глазами портрет. «Не можете или не хотите?» «Это не имеет значения». «Владислав Витальевич, вы юрист». Поэтому, как никто другой, должны понимать, что в любой ситуации важно соблюдать законность. А покрывать преступников только потому, что вас связывают с ними личные отношения, это может вам же самому выйти боком. Вы мне угрожаете? Нет, я хочу, чтобы вы поняли всю серьезность ситуации. Эта девушка подозревается в убийстве, а вы ее укрываете. В убийстве? Голос Гуревича прозвучал глухо и как-то надломленно. «Да, в убийстве. Я понимаю, вам нелегко сразу поверить в это, но придется. «Нет, я в это никогда не поверю». Гуревич выронил листок и закрыл лицо руками. «Этого просто не может быть». «Увы, но у меня есть много оснований, чтобы подозревать эту особу». «И других подозреваемых у вас нет». Злорадно осведомился он. Были, но сейчас их круг сузился до одной персоны, до девушки по имени Галя. Боюсь, что она познакомилась с вами только для того, чтобы отомстить кое-кому из близких вам людей. Познакомилась со мной? Вы считаете, что она для этого вот познакомилась со мной? На лице у Гуревича появилась какая-то горькая ухмылка. Да! Ей очень надо было пробраться в ваш дом, потому что она решила с особой изощренностью отомстить кое-кому из ваших близких. «Познакомилась со мной, чтобы отомстить моим близким? Это же смешно!» «Нет, это не смешно, а скорее грустно». «Скажите конкретнее, кому она собиралась отомстить и как именно?» Она решила замести следы убийства, свалив его на другого человека, хорошо знакомого вам. Замолчите! Я не верю ни одному вашему слову! гаркнул Гуревич. Потом регистр его голоса несколько повысился, но в нем стали отчетливо проскальзывать презрительные нотки. Ой, девушка, большая фантазерка и авантюристка! ⁇ Меня зовут Татьяна Александровна. В очередной раз напомнила я. У меня серьезная профессия. Я частный детектив. И расследование, которым я сейчас занимаюсь, тоже очень серьезное. Я помню все, что вы мне здесь наплели. Думаю, что вы пришли сюда, чтобы шантажировать меня. Если бы я хотела вас шантажировать, то пообещала бы рассказать о ваших шалостях жене, Раисе Никитишне. Но я взываю к вашему разуму. Вы понимаете, как любовная связь с убийцей может повлиять на вашу карьеру? Рано или поздно я докажу ее вину, и ваше имя будет звучать в суде. Директор юридической фирмы – пособник убийцы. Владислав Витальевич, подумайте хорошенько, стоит ли покрывать преступницу. Вон отсюда!» Гуревич резко встал и показал рукой на дверь, но я не тронулась с места. Более того, я решила незаметно оставить в кабинете жучок. Пока Владислав Витальевич вставал и шел к двери, Я незаметно расстегнула молнию сумки, которая лежала у меня на коленях, и... «Немедленно покиньте мой кабинет», – взвизгнул Гуревич. «Иначе я буду вынужден прибегнуть к физической силе». Я достала из сумки свою визитку и сказала. «Разумеется, я уйду, но если вы вдруг решите изменить свою позицию, то позвоните мне, пожалуйста, по телефону, указанному в этой визитной карточке». Гуревич перевел взгляд с меня на визитку, которую я бросила на его стол и покачал головой. Потом демонстративно отвернулся от меня и стал ждать, когда я уйду. Я воспользовалась благоприятными обстоятельствами и посадила жучок в кактус, стоящий рядом с компьютером. Чего вы там медлите? Уходите. Мне не о чем с вами разговаривать. Я никогда вам не позвоню. Владислав Витальевич, не зарекайтесь. Сказала я, подойдя вплотную к хозяину кабинета. Я почему-то верю в ваше благоразумие и надеюсь, что вы мне все-таки позвоните. София, никогда не пускайте ко мне эту женщину! Хорошо, Владислав Витальевич. Я взяла из шкафа свою шубку, медленно надела ее, не суетясь поправила перед зеркалом прическу, затем подкорректировала губы блеском и вышла из офиса, сказав на прощание «до свидания». Мне никто не ответил, ни Гуревич, ни его секретарша. Сев в машину, я проехала немного вперед и завернула за угол. Остановившись на парковке около ресторана «Золотая рыбка», я стала налаживать приемное устройство, вмонтированное в MP3-плеер. Надев наушники, я стала ожидать трансляцию из кабинета директора ООО «Консультант». Она началась незамедлительно. Надо сказать, Гуревич оказался страшным матершинником. Его нецензурные выражения ужасно оскорбляли мой слух. Но я готова была смириться с этим ради пользы дела. Вскоре в наушниках воцарилась тишина. А потом Владислав Витальевич заговорил, вероятно, по телефону. «Галя, мы должны с тобой немедленно встретиться. Дело слишком серьезное. Галя, тобой интересуется частный детектив». «Галина, ты меня пугаешь!» «В общем так, оставайся на месте, я сейчас к тебе приеду, и мы все обсудим!» «Нет, я ничего ей не сказал!» «Причем здесь Катя? О ней как раз не было сказано ни слова!» «Она это частный детектив!» «Да, она женщина! Иванова Татьяна Александровна!» «Черт! Повесила трубку!» Услышанное убедило меня в том, что мое расследование движется в верном направлении. Более того, мне показалось, что Гуревич тоже причастен к появлению трупов в Катиной девятке. И почему такой расклад не пришел мне сразу в голову? Если бы я заранее догадалась об этом, то построила бы свой диалог с юристом иначе. В наушниках снова раздался голос Владислава Витальевича, правда тихий. Гуревич сказал секретарше, что уходит и сегодня больше не вернется. Нетрудно было догадаться, что он отправится прямиком к Галине. Я, разумеется, решила проследить за ним. Дождавшись, когда через перекресток проедет черный БМВ, я выдержала небольшую паузу и поехала за ним.